Издательство «Бомбора». Океан книг. Марина Карлина, Владислав Вязовский. Сон под микроскопом. Что происходит с нами и мозгом во время сна. Предисловие научного редактора. Никогда еще в истории человечества проблема сна, бодрствования и суточных биоритмов не была столь актуальна, И не привлекало такого общественного интереса. В самом деле, представим себе человека XIX века, правящего лошадью, сидя в экипаже или верхом. Он мог спокойно заснуть за этим занятием, и в литературе того периода часто описываются извозчики и всадники, дремлющие на козлах или в седле. Если лошадь знала дорогу, она сама шла. Если не знала, останавливалась». А теперь возьмем современного человека, ведущего по автостраде автомобиль с автоматической коробкой передач. Монотония, убаюкивающая человека при этом занятии, еще выше, чем при управлении экипажем, поскольку и полотно идеально гладкое, и подвеска замечательная, не в пример дорогам прошлого и рессорным экипажем. И страшно даже подумать о том, что может случиться на скорости 130 км в час, если водитель незаметно задремлет и потеряет управление лишь на долю секунды. Возьмем другой пример – человека, путешествующего в восточном или западном направлении в эпоху до возникновения железных дорог. Такой человек перемещался или опять же в экипаже, или на парусном судне, которое достигает пункта назначения не напрямую, а зигзагами, ловя попутный ветер. Такие перемещения происходили настолько медленно, что путешественник успевал адаптироваться к постепенному сдвигу рассветов и закатов в ту или иную сторону, что он мог заметить, если имел карманные часы. Далеко не у всякого они были. Никаких джетлагов еще и в помине не было, и ни в одном старинном романе вы не прочитаете, что у путешественника возникают проблемы со сном и бодрствованием при трансмеридиональных переездах. Третий пример связан с возрастным составом человечества. Еще сравнительно недавно, во времена моей молодости, считалось, что в 80 лет весьма почтенный возраст. 90-летних насчитывались единицы, а чтобы увидеть столетнего человека, нужно было ехать на Кавказ. Сейчас бодрыми ветеранами никого не удивишь. Пожелаем им всем доброго здоровья и долгих лет, даже в больших городах. А ведь всегда считалось, что дурной воздух и другие условия жизни там вовсе не располагают к долгожительству. Соответственно, обострились проблемы, связанные со здоровьем пожилых, поскольку чуть ли не каждый второй из них жалуется на нарушение бодрствования, дневная сонливость и прочее, и сна, бессонница и прочее. Так что интерес общественности велик, и ученым есть что рассказать по этому поводу. Последние 60 лет необычайно богаты открытиями в области сомнологии и хронобиологии. Однако все эти десятилетия на русском языке почти ничего общедоступного не появлялось, кроме, пожалуй, только книги Александра Моисеевича Вейна «Три трети жизни» и пары переводных Александра Барбели «Тайна сна» и Стэнли Корена «Тайны сна». Можно вспомнить еще одну или две переводных. В 2010 году вышла книжка немецкого популяризатора Петера Шпорка «Сон. Почему мы спим и как нам это лучше всего удается». Но с тех пор тоже уже прошло немало лет. И вот, наконец, прорвало. За каких-то три года вышли четыре научно-популярные книги «Одна другой лучше». Михаил Полоектов «Загадки сна. От бессонницы до литоргии Владимир Ковальзон «Маятник сна». Мишель Жуве «Наука о сне». Кто познает тайну сна, познает тайну мозга. Роман Бузунов и София Черкасова. Всем спать, как наладить сон и улучшить качество жизни. Первые две книги из этого перечня были отмечены своеобразным знаком качества. Книга Полуэктова заняла второе место на ежегодном конкурсе Российской Академии Наук, а моя книга стала финалистом, то есть фактически тоже разделила второе место вместе с двумя другими книгами премии «Просветитель» фонда Дмитрия Зимина. Теперь, благодаря издательству «Эксмо Бомбора», слушатель может ознакомиться с еще одной пятой научно-популярной книгой на эту тему за последние годы. Пожалуй, это белое пятно в нашей научно-популярной литературе теперь закрыто, по крайней мере, на ближайшие несколько лет. Надо сказать, что волею судьбы я оказался не только автором одной из этих пяти книг, но и научным редакторам почти всех остальных, так что могу сравнивать. И, признаться, сам был несколько удивлен. Ни одна из этих книг не повторяет другую. Видимо, проблема сна – одна из тех метафизических, которые можно изучать бесконечно, вращаясь вокруг нее по спирали, открывая в ней все новые и новые аспекты, проникая все глубже, охватывая все шире, но никогда не познавая до конца. Авторы этих книг подходят к проблеме с разных сторон. Михаил Полуэктов, а также Роман Бузунов и София Черкасова – врачи-сомнологи и рассматривают главным образом клинические и психофизиологические аспекты проблемы, которые по большому счету и волнуют широкую публику. Книга Жюве и моя книга адресованы вдумчивому слушателю, склонному не просто получить простые ответы на свои вопросы, но и поразмышлять – поломать голову над загадками нашего организма и сознания. К этой же группе научно-популярной литературы относится и книга блестящего нейрофизиолога-экспериментатора одного из лучших в Европе специалистов по проблеме сна Владислава Вязовского, которая создана им в соавторстве с русскоязычной швейцарской журналисткой Мариной Карвин. Целый ряд проблем, рассматриваемых в их книге, никогда ранее не освещался в русскоязычной литературе. Локальный сон, инерция сна, инстинкт сна, влияние фазы луны на сон, зарождение хронобиологии и других. А глава об экологии сна вдохновила меня на дальнейшее изложение надорганизменного подхода, которое я перенес в послесловие. Уверен, что книга Вязовского и Карлин будет познавательным и увлекательным материалом и с радостью рекомендую ее нашему слушателю. Владимир Ковальзон, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук, руководитель секции сомнологии физиологического общества имени Павлова, председатель правления Национального сомнологического общества.